Шестое. Артель. Утешением Крамского была теперь артель, дружный кружок товарищей. Дела и шли все лучше и лучше. Появились некоторые средства и довольство. Квартира в семнадцатой линии Васильевского острова оказалась уже мала и не центральная. Они перешли на угол Вознесенского проспекта и Адмиралтейской площади. Эта квартира была еще просторнее. Тут были две большие залы, окна огромные, и кабинеты, мастерские очень просторные и удобные. Заказов валило к ним теперь так много, что Крамской сильно побаивался, чтобы исполнители не стали валять их. Понадобились помощники. Кроме того, заказы раздавали знакомым художникам и выдающимся ученикам академии, которые все хорошо знали ход вортеля. Теперь уже многие члены летом уезжали на свои далёкие родины и привозили в Косине прекрасные свежие этюды, а иногда и целые картинки из народного быта. Что это бывал за всеобщий праздник. В ортиерь, как на выставку, шли бесчисленные посетители, всё больше молодые художники и любители смотреть новинки. Точно что-то живое, милое, дорогое привезли и поставили перед глазами. После душного копчения летом в Петербурге не хотелось оторваться от этого освежающего чистого воздуха живой природы. Как свежа и зелена трава. Какие симпатичные тонкие берёзки. А эта светлоглазая северная девочка в синем крышенинном сарафане с белыми крапинками. Она стоит у свежей могилки своих родственников и смотрит вдаль. Кругом простые группы крестьян на могилах своих предков. Это и А. Корзухин привёз. А вот картина Айморозова. Солнечное, теплое утро в уездном городе. На церковной паперти ничего не слышно за гулом колоколов. Все голуби разлетелись с колокольни. Из церкви выходит праздничная, благообразная толпа в хорошем настроении. Иные с любовью охраняют детей от давки, отделяют нищих и возвращаются к своим житейским интересам. Сколько солнца, света во всей картинке! Как все это ново, оригинально по пропорциям! Высокая паперть, зелёное молодое похучее дерево, всё это живо, весело, как в натуре. Я бы никогда не кончил описывая картины русской школы этого периода, так они симпатичны и натуральны. В то же время зимой у многих артельщиков были затеены большие исторические картины. Шустов начал метрополит Филипп, запечатлев на своём холсте тот момент, когда к нему в монастырскую темницу Басманов привёз голову его племянника. Шустов считался у товарищей большим талантом, от него ждали многого. Это был необыкновенно красивый брюнет с очень выразительными чёрными глазами и гениально высоким и широким лбом. Нельзя было придумать более идеальной наружности художника. К несчастью, бурной артистической молодостью он расстроил своё здоровье, заболел психически и вскоре умер, оставив молодую жену. Иногда ортиерщики селились на целое лето кампании в деревне, устраивали себе мастерскую из большого авина или амбара и работали здесь всё лето. В такой мастерской была сделана лучшая вещь Дмитрия Айренбургского Утопленник в деревне. Становой пишет протокол на спине крестьянина. Кругом совсем живые люди. Крестьяне необыкновенно хорошо написаны и нарисованы. Фон картины берег реки и самая простая русская плоская даль. Товарищи не стеснялись замечаниями, относились друг к другу очень строго и серьёзно, без всякой галантерейности, умалчиваний, лестиливости и ехидства. Громко, весело каждый высказывал свою мысль и хохотал от чистого сердца над недостатками картины. Чья бы она ни была, это было хорошее, весёлое время, живое. Но миру и смерть красна, говорит старая русская пословица. И жизнь эта была вся на миру. Правда, на своём, на маленьком, но она была открыта, текла свободно, деятельно. Не было в них мелкой замкнутости. Каждый чувствовал себя в кругу самых близких, доброжелательных, честных людей. Каждый артильщик работал откровенно, отдавал себя на суд всем товарищам и знакомым. В этом черпал он силу, узнавал свои недостатки и рос нравственно. В этом общежитии выигрывалось масса времени, так бесполезно растрачиваемого жизнью в одиночку. Что мог иметь каждый из этих бедных художников один сам по себе? Какую-нибудь задхлую, плохо меблированную комнату со злобленной на весь мир хозяйкой, скверный обед в кухни мистерской, разводитель каторов желудка, желчного настроения и ненависти ко всему. Что мог произвести в такой обстановке бедный художник? А здесь, в ортеле, соединившись в одну семью, эти самые люди жили в наилучших условиях света, тепла и образовательных пособий. Они почти ни в чём не нуждались для искусства, разве только в свободном времени. Не было у них, правда, богатой обстановки, изящных драпировок, резной мебели, богатых ваз. Мебель была буковая, гнутая, шторы коленкоровые, картины свои висели без рам. Трудно было питаться этой внешностью вкусу художника. Да вкус считался последним делом в эту эпоху. Подъём духа русского так был силён в это время, что на весь этот изящный хлам смотрели с презрением. Жили другими, в высшими духовными сторонами жизни и стремились служить им. Русская интеллигенция находилась ещё под сильным влиянием Гоголя и клеймила беспощадно все уродства нашей гадкой действительности. Картины той эпохи заставляли зрителя краснеть, содрогаться и потружив вглядываться в себя. Неугодно ли любоваться картиной Корзухина? Пьяный отец валивается в свою семью в бесчувственном состоянии. Дети и жена в паническом ужасе. Этот сумасшедший станет их бить, почём попало и чем попало. Ему ненавистен его собственный род. До чего одичал этот варвар? Что это за бессмысленное животное? Говорят, что неравный брак Пукерева испортил много крови не одному старому генералу, а Н.И. Костомаров, увидев картину, взял назад своё намерение жениться на молодой особе. Памятно также всем картиной Якобия привало рестантов. Много появлялось картин в ту возбуждённую пору. Они волновали общество и направляли его на путь человечности. Много было искреннего, горячего увлечения в образованном обществе. Оно принесло бы богатые плоды, если бы не испортили дела необузданные страстные порывы безрассудных юношей до да вспышки мелких самолюбий, бившихся на эффект. Но в обществе действительно было много жизни, энергии и веры в добро. Почти в каждой гостиной шёл дым карамыслов от самых громких споров по вопиющим вопросам жизни. И здесь в общем зале мастерской художников кипели такие же оживлённые толки и споры по поводу всевозможных общественных явлений. Прочитывали с запоем новые трескучие статьи: Эстетические отношения искусства к действительности Чернышевского, Разрушение эстетики Писарева, Искусство Прудона, Пушкин и Белинский, Кисельная барышня Писарева, Образование человеческого характера Оуна, Боколь, Дреппер, Фохт, Малишот, Бюхнер и многое другое. А вот что Дока скажет, говорили товарищи, остановившись в разгаре спора при виде входящего Крамского. Дока только что вернулся с какого-нибудь урока, сеанса или другого дела. Видно по лицу, что в голове у него большой запас свежих, животрепещущих идей и новостей. Глаза возбуждённо блестят, и вскоре уже страстно звучит его голос по поводу совсем нового, ещё никем из них не слыханного вопроса, такого интересного, что о предыдущем споре и думать забыли. И так на целые полчаса завладевает он общим вниманием. Наконец, усталый, он берёт газету и бросается на венский стул, протянув ноги на другой. Он был изящен тогда в естественной грации уставшего человека. В то время он был очень худ телом. Один из моих товарищей по академии, видевший его в общей бане, был поражён его худобой. Кожа да кости, а какая была энергия! И красоту Артель ценила и очень ею увлекалась. Однажды утром в воскресенье я пришёл к Крамскому. Только что он стал было объяснять мне что-то по поводу моей работы, как раздался сильный звонок. Из подъехавших троих саней в дом валилась в атаге артельщиков-художников с холодом мороза на шубах. Они ввели в зал красавицу. Я просто остолбенел от этого дивного лица, роста и всех пропорций тела, черноглазой брянетке. В общей суматохе быстро загремели стулья, задвигались мольберты, и живо общий зал превратился в этюдный класс. Красавицу посадили на возвышение в кресло незатейливой архитектуры. Кругом везде мольберты и художники с палитрами. Я не помню, сколько сидело художников, где тут помню и что-нибудь при виде такой очаровательной красоты. Я забыл даже, что и я мог бы тут же где-нибудь прийти с бумагой и карандашом. Голос Крамского заставил меня очнуться. Однако же и на вас так сильно действует красота, сказал он, назвав меня по имени. Я так сконфузился, что хотел было уйти, но что-то удержало меня здесь. Оправившись, я стал глазеть из-за спин художников. У Журавлёв увеличил ей глаза, сузил нос, лицо её смоглое подбелил, вышло не то и хуже, несмотря на явное желание приукрасить. Но можно ли её приукрасить? ОМ выходило ей стыдно, безжизненно и цветисто. В натуре такая матовость. У Шустова красиво и очень похоже, только эскизное, не нарисовано. Наконец, я добрался и до Крамского. Вот это так. Это она. Он не побоялся верной пропорции глаз лицом. У неё небольшие глаза, татарские, но сколько блеску. И конец носа с ноздрями шире междоглазия, так же как у неё. И какая прелесть. Вся эта теплота, очарование вышли только у него. Очень похоже, но оригинал не исчерпаем. Засмеялась, что-то сказав Шустову. Какие ослепительные зубы! Как красиво растягиваются крупные пурпуровые губы и пригибается кончик носа. Писали весело, шутили, острили и много курили. Все были возбуждены. Наконец по четвергам в артели открыли вечера и для гостей, по рекомендации членов артельщиков, Собиралось от 40 до 50 человек и очень весело проводили время. Через весь зал ставился огромный стол с бумагой, красками, карандашами и всякими художественными принадлежностями. Желающий выбирал себе по вкусу материал и работал, что в голову приходило. В соседней зале на рояле кто-нибудь играл, пел. Иногда тут же вслух прочитывали серьёзные статьи о выставках или об искусстве. Так, например, лекции Тэна об искусстве читали здесь переводчиком Чуйко ещё до появления их в печати. Здесь же однажды Антокольский читал свой критический взгляд на современное искусство. После серьёзных чтений самых разнообразных рисований следовал очень скромный, но зато очень весёлый ужин. После ужина иногда даже танцевали, если бывали дамы. На этих вечерах 1869-1871 годов особенно выдавался своей талантливостью и необыкновенной живостью ФА Васильев, ученик И. И. Шишкина. Это был здоровый юноша 19 лет, и Крамской сравнивал его по таланту со сказочным богачом, не знающим счёта своим сокровищем, и щедро и безрассудно бросающим их, где попало. На вечерах за его спиной всегда стояла толпа, привлеченная его богатой фантазией. Из подруг его вываливались все новые прелестные мотивы, которые переделывались тут же на сто ладов куражу следивших за ним. Все это делалось им шутя, виртуозно, вперемежку с заразительным здоровым хохотом, которым он вербовал всю залу. Он живо хватался за всякое новое слово, жест, сейчас же воспроизводил, дополнял, характеризовал или комически декламировал. Нильзя никак было подумать, что дни этого живого, коренастого весельчака были уже сочтены, и что ему придётся скоро кончать их безнадёжным чехоточным страдальцем в Ялте. Василий страстно привязался к Крамскому, дружил и переписывался с ним до самой смерти в 1873 году. Его письма к Крамскому сущие перлы. К сожалению, они до сих пор не напечатаны. На этих оживлённых и недорогих ужинах произносилось много тостов и экспромтов, про которые Иван Степанович Панов говорил, будто авторы готовились к ним неделями. Сам Панов часто импровизировал, показывал фокусы и читал иногда свои стихотворения. Они были очень остроумны и интересны, и большую часть её оказывались на злобу дня и закулисную жизнь академии. Сатира его беспощадно вытаскивала на свет и заставляла проходить перед нашими глазами целые процессии разнообразных типов русской жизни: от упитанных выхоленных добродушных содрёмников совета до косматых и худолых злых нигилистов потрясающих в потрясающих воздухе кулаками. Процессия заканчивалась фигурой свободы с верёвкой на шее. Отсуцствовало в процессии только искусство русское. Его совсем в России нет. Римская классика говорилась далее в стихах: "В виде жирного старого кота уже много лет охотится за ним и проглатывает его". Особенно много хохотали пейзажисты над тем, как в иные времена в академии даже пейзажистам задавали темы для картин на медали. Например, тема "Долина". На первом плане стадо овец под деревом, вдали мельница, за ней голубые горы. И многие приводили темы на память и божили, что это было действительно, потому что никто верить не хотел этой нелепости. Когда случали за ужином Трутовский и Якоби, они садились визави, и весь ужин превращался тогда в турнир остроумия между ними. Прочая публика невольно превращалась в громкий хор хохота. Стены узкой столовой дрожали от всеобщего хохота публики, надрывающей себе животы при каждой удачной остроте. Громче всех раздавался голос богатыря и и Шишкина. Как зеленый могучий лес, он заражал всех своим здоровым весельем, хорошим аппетитом и правдивой русской речью. Немало нарисовал он пером на этих вечерах своих превосходных рисунков. Публика бывала ахала за его спиной, когда он своими могучими лапами Ломового и корявыми мозолистыми от работы пальцами начнет корёжить и затирать свой блестящий рисунок. А рисунок, точно чудом или волшебством каким, от такого грубого обращения автора выходил все изящнее и блестательней. Исключение из беззаботного веселья составлял иногда крамской. Сидевших около него гостей он часто увлекал в какой-нибудь политический или моральный спор. Тогда мало по мало публика настораживала уши, следила за спором и принимала в нем деятельное участие. случалось, что кто-нибудь из гостей по незнанию среды взбивался на скобрёзные анекдоты. После первых же слов, смущённый взглядами, он путался и умолкал навсегда с этим товаром. Однако симпатии публики были большей частью на стороне весёлой беззаботности. Это выразилось однажды в стихотворении Ельспанова при отъезде Крамского за границу. В стихи эти приглашали товарищей пить, петь и веселиться, покуда нет у Крамского. С приездом, его говорила Здалия, начнётся другой порядок. Польются все умные длинные речи, калоши на шляпы не будем менять, Якобей, Валерий Иванович. Вспомнилась здесь шутка в И Якобе, положившего однажды калоши на место шляп, а шляпы резком на полу, на место калош. В это же время на вечерах читали письма Крамского из-за границы, очень интересовавшие всех. Но ничего не вечно под луною, а хорошее особенно скоро проходит. И в артели начались кое-какие недоразумения. Сначала это были семейные нелады между жёнами артелищиков, кончившиеся выходом двух членов. Один из членов артели попал под особое покровительство академии и имел в перспективе поездку за границу на казённый счёт. Крамской нашёл в этом поступке товарища нарушение их главного принципа не пользоваться благодеяниями академии одному, так как решено было при выходе из академии держаться товарищества и не идти на академические приманки в розницу. Он подол товарищам письменное заявление и требовал, чтобы они высказывались, как они смотрят на такой поступок. Товарищи ответили уклончиво молчанием. Вследствие этого Крамской вышел из артели художников. После его выходы артель как-то скоро потеряла своё значение и незаметно растаяла. Не задолго до этого печального конца на один из артельных вечеров приехал ГГ Месаедов из Москвы, где по его инициативе образовалось товарищество передвижных художественных выставок. Он приехал с предложением петербургским художникам примкнуть к этому товариществу.